Глава 41 Внутри всё сжалось от плохого предчувствия. Взглянула в глаза Глеба, надеясь найти в них ответ, который развеет тревогу, но он хмурился так, словно ожидал неприятностей. «Чёрт, только её здесь не хватало», — выдыхает Глеб, глядя на Карину. Вечер перестал быть томным, когда девушка поплыла в нашу сторону. В ресторане довольно многолюдно, но я всё равно ощущаю, как взгляды новых знакомых прилипли к нам, будто в ожидании шоу. Она взирала на нас с каким-то странным огоньком, который мне совсем не нравился. А в ушах бил набат «Карина, ты вроде больше у меня не работаешь. Что ты здесь забыла?» Холодно интересуется Глеб. Девушка так сладко улыбается, что у меня всё слипается. Смотрит на Глеба, как голодная кошка на тарелку сметаны едва не облизываясь и не причмокивая от скапливающейся во рту слюны. «Глеб Григорьевич», — патока так и льётся. «Вы же знаете, что беременных не увольняют?» — хлопает длинными ресницами, поглаживая аккуратный животик. «Ты не работаешь со мной уже несколько месяцев», — спокойно напоминает муж, хотя я остро ощущаю его раздражение. Карина переводит взгляд на меня буквально на секунду, С удивлением, наблюдая, как он тут же холодеет, становится колючим и острым. Никогда не видела подобных метаморфоз. «Я просто не хотела помешать вашему счастью, поэтому и ушла тогда. Но обстоятельства сложились так, что больше я молчать не могу», — заявляет, возвращая томный взор на Старовойтова. Мне кажется, дальше она могла бы ничего и не объяснять. То, как она смотрела на Глеба, Держа тонкие пальцы на своём животе, говорила лучше всяких слов. Внутри всё застыло, окаменело. Чувства ушли в анабиоз. «Что за цирк, Карина?» Глеб чуть наклоняется вперёд, спрашивая сквозь зубы, словно совершенно не понимает её прозрачных намёков. «Я беременна от тебя, Глеб». Глаза девушки наполняются настоящими слезами такими правдоподобными, что я почти верю ее растерянности от реакции моего мужа. Мои пальцы, что до этого лежали на изгибе локтя Старовойтова, разжались. Рука с обручальным кольцом безжизненно повисла. А золотой обруч, сжимающий безымянный палец, вдруг начал жечь кожу. Глеб сверлил непонимающим растерянным взглядом свою бывшую любовницу, словно пытаясь произвести в голове подсчеты. Когда он с ней спал и на каком она сейчас месяце? свел тёмные брови и молчал, ничего не отрицая и не говоря о невозможности этой беременности. «Есся, я вернусь через пять минут. Подожди, пожалуйста». Глеб, взяв бывшую за локоть, отвёл в сторону. «Недалеко. Я вполне могла наблюдать, как Старовойтов проводит маленький допрос, а Карина льнёт к нему, не обращая внимания на его настроение». От этого зрелища стало так тошно, что я отвернулась. Он действительно возвратился через пять минут. «Есть, прости, я со всем этим разберусь», — произносит, запуская руку в густые волосы, несмотря мне в глаза. «Глеб, я как раз об этом хотела поговорить». Прохладно, без всяких эмоций, обращаюсь к мужу. Он смотрит на меня так, будто не понимает, что происходит. Не может сложить дважды два. Видимо, всё ещё не в состоянии поверить своему счастью. А я злюсь на него. Ох, как злюсь! Неужели он не в курсе, как пользоваться презервативами? Или чтобы забеременеть от старого этого, его любовницам было достаточно посидеть с ним на лавочке? А может, его семя и вовсе распространяется воздушно-капельным путём? Что нерадивая мать Тимофея, что Карина? Как им так просто удаётся залететь, Едва ли прикладывая для такого результата хоть каплю моих усилий. Еся. Орвана выдыхает. Это все какой-то бред. Дай мне время все уладить, хорошо? Не представляю, откуда взять тело Внутри все клокочет, а я почему-то способна растягивать губы в правдоподобные милые улыбки. По крайней мере, если зеркало за спиной Глеба не врет, то выгляжу я вполне прилично для женщины с разбитым сердцем. На ум приходит горькое воспоминание, когда я застала Калугина со своей ассистенткой. Тогда мне показалось, что я испытываю сильные эмоции. Но то, что я ощущала сейчас, не шло ни в какое сравнение. Боль была такой невыносимой, будто я выпила кислоту, и она разъедает все мои внутренности, выжигает органы один за другим, оставляя меня абсолютно пустой. И только сердце продолжает биться по привычке. «Да не в чем здесь разбираться». Стягиваю с пальца обручальное и помолвочное кольца, вкладывая их в руку Глеба. «Наша сделка ведь завершилась. Мы оба получили то, что хотели. У тебя ребёнок. Даже два теперь. У меня моя работа. Спасибо тебе за это большое. Но, пожалуй, этот фарс пора заканчивать». Глеб меняется в лице ещё сильнее, чем во время короткого диалога с Кариной которая, кстати, куда-то пропала. Интересно, что ей сказал Старовойтов? Получили то, что желали? Переспрашивает Глеб, подходя ко мне еще ближе, так что у меня возникает потребность отступить назад. Вытягиваюсь вся в струну. Не представляю, почему до сих пор не бьюсь в истерике, не реву, не умоляю объяснить, как так вышло, что его любовница от него беременна. Но гордость не позволяет узнать, на каком она сроке. Он спал с ней, когда мы были уже женаты? От этой догадки кислота проходит глубже, пробираясь в самую душу. Конечно. Вновь пробую улыбнуться, но под его злым взглядом ощущаю лишь то, как подрагивают уголки губ. Ты предложил мне сделку, чтобы я могла вернуться на работу, а ты — получить опеку над сыном. Неужели забыл? И это всё? Очень холодно и тихо уточняет. Я почему-то теряюсь. Разве не я в этой ситуации потерпевшая сторона? Почему же тогда я ощущаю, будто делаю что-то неправильное, будто раню его, но отбрасываю эту глупую мысль? Секс был у нас классный. Вот как. Глеб делает ещё один шаг ко мне, становясь ко мне слишком близко. Так что ещё чуть-чуть, и я просто упаду. Вот так. Подтверждаю, продолжая ощущать, что я несусь вниз на американских горках на полной скорости, забыв пристегнуться. «Хорошо, Еся. Я тебя услышал».